46. -е. Матерь Агни-йоги Правильно, по ключу пространственные ноты и обращения. Всему свое время. Суровость и сдержанность созвучному моменту. Гамму личных чувств оставим до более мирных времен. Сейчас надо силы собрать, чтобы быть в состоянии помочь нам и владыке удерживать равновесие. Пространственный приказ иерархии несется по всем рядам, и планетная сеть света напрягается на нужной волне. Это и есть уже сознательное сотрудничество с нами. Отложим сторонние мысли, отложим свои даже лучшие чувствования и переживания и дадим напряженность огней уравновесия и спокойствие. Как единое целое действует иерархия, и те, кто с ней связан, тесно. Примите пространственный приказ — и ведь крайнюю степень напряжения огненного равновесия духа.